Глава двадцать шестая На рассвете у дверей арендованной квартиры меня ждал полицейский техномобиль. Вспомнив, как лорд Северс вчера хромал, предложила занять водительское место. «Это вы набегались за волнами, вот нога и заболела. Ей-богу, как мальчишка!» Сухаризный заметила я. Открылась старая травма. Я до 11 лет был прикован к креслу, ходил с трудом. Только благодаря сестре Елене и чтецу Леи Питерсов стал полноценным человеком. Но иногда прошлое настигает. Грустно улыбнулся Лукас, усаживаясь на пассажирское место. Спасибо, что предложили. Чуть позже сменю вас. Мы поедем вдвоём. Поинтересовалась я, припоминая разговор Вивира с нобелем, вроде бы Лукас и Оливер должны отвезти в храм артефакт стихийников. Да, мы с вами отправимся в Ольвию вдвоём. Лорд Витас выехал вчера и остановился на ночлег в гостинице, там встретится с маги. А Оливер, Александр и Елена везут камень стихийников, объяснил Лукас. Сперва я удивилась такому подробному отчёту, а затем вспомнила, что теперь одна из посвященных и связана магическим договором, правда ложным, при всей своей проницательности и опытности ни лорд Лукас, ни Александр Блэкстон не могли представить, что Максимилиан зайдет так далеко. Не просто подкупит продажных полицейских, а произведет замену. Странно, но я покидала Ольвию с тяжелым сердцем, хотя должна была радоваться. Как только проехали цветущую и утопающую в зелени реджинию, море осталось позади, а в центральной Дардании, как и в моём времени, нас ждал привычный пейзаж: острые скалы и чёрное плато, серотливые кустарники и роскошные дома аристократов, напоминающие неприступные замки. Одно хорошо, здесь было не так жарко. С Аркона Ривы дул лёгкий ветерок. Столица почти не изменилась. особенно центральная улица, разве что пяти- и шестиэтажные дома выглядели мрачнее. Не было заметных вывесок и цветастых черепичных крыш. А чуть только отъехали от города, окунулись в суету провинциальных деревеньек. В империи будущего они разрослись до крупных поселений с современными постройками из камня и стекла. А вскоре мы пересекли невидимую границу и ощутились В бескрайних песках региона Акадии, сделав небольшую остановку, перекусили. Лукас сменил меня на водительском месте, и я с пассажирского сиденья задумчиво разглядывала унылый жёлтый пейзаж. В моём времени Акадия не выглядела выжженным одиноким островом. Там разбиты сады и наполнены чистейшей водой искусственные озёра. а разноцветные яркие строения стояли среди зелёных оазисов. Здесь же встречались скромные одноэтажные домики, изредка проезжали гружёные повозки, реже — техномобили. А вскоре перед взором возник величественный храм Бога Ди. От жары воздух словно плавился, и строение выглядело, как огромный корабль, чинно плывущий среди песков. Небо подёрнулось розоватой дымкой — Вскоре кровавая зарява на 9 минут окутает солнце. А значит, наступит время для проведения таинственного ритуала. Я с интересом разглядывала мощные колонны, широкий купол, кладку из неровных крупных жёлтых камней. Мы вошли по ступеням. Грозные войны молча пропустили нас в зал, узнав шефа Лукаса. Невольно провела рукой по накладному животу. В нём были зашиты документы и драгоценные камни, а в потайном кармане жакета надёжно спрятан хронометр. Шокер пришлось оставить среди вещей Марча в Ольвии, если в храме меня подвергнут обыску, она первой привлечёт внимание. В ритуальном зале храма Бога-ди уже все собрались. Стражи осмотрели нас, но костюмы лорд Вивер заказывал у профессионалов. Жилет из тончайшей искусственной кожи плотно прилегал к телу. Сегодня он был мне особенно дорог, так как служил хранилищем. Поправила пиджак, застегнув пуговицу на животе, и последовала за лордом Сейверсом. Вдоль стен стояли люди из армии Бригза. Все они были магами стихийниками. Возле ритуального круга заметила Александра Оливера. и пожилого седовласого военного, которого мне представили как лорда Бригза. В компании мужчин находилась и леди Елена. На ней был привычный моему взгляду наряд, темные брюки и укороченный жакет. Значит, некоторые дамы все же могли себе позволить носить подобную одежду. В руке она держала артефакт. Худой юноша в рясе монаха торопливо подошел к Елене и протянул еще один камень, Женщина прикрыла глаза, провела пальцами по артефакту, а затем кивнула. "Елена, как и вы, провидится", прошептал на ухо Лукас, заметив мой интерес. "Она чувствует артефакты. Камни охраняются должным образом, но проверить не мешает". Я поблагодарила шефа за разъяснение и отошла подальше от провидцев, Елены и монаха. Поймала на себе цепкий взгляд лорда Бригза. Но затем он переключился. В зале появился преземестный лорд Нобель в сопровождении высокого темноволосого мужчины с бородой. Его представили как Томаса Маги, служащего отделения полиции Арконы. Нобель передал камень целители Елене. Она подтвердила, что артефакт подлинный, и отдала все три камня брату Лукасу Северсу. Мэгги, как и я, чувствовал себя не слишком уверенно среди аристократов. Он предпочёл подойти ко мне и ждать дальнейших указаний. Лукас прокашлялся и собрался что-то сказать, но в этот момент в зал вбежал пожилой мужчина. Незнакомец принарядился по случаю проведения ритуала, бархатный камзол с золотой вышивкой смотрелся вычурно. Белоснежная рубашка с жабо придавала костюму праздничный вид, а лента в седых волосах была богато украшена камнями. Вот и распорядитель музея артефакторики прибыл, наш уважаемый Аристарх Гудвич. Что ж, теперь все в сборе, громко произнёс Лукас и пригласил нас с Магги войти в ритуальный круг. Начальник полиции Тэд Дивник сегодня не участвует. Мистер Гудвич встал рядом с одной из трёх чаш. В руках он держал толстый фолиант, наподобие того, что я нашла в храме Аполии. Разъяснив новым участникам ритуала, как активировать четвёртый дар, произнёс распорядитель музея. Он посмотрел на часы, свисающие на золотой цепочке из кармана сюртука. Но надо бы поторопиться, времени мало. Александр Блэкстон тоже приблизился к нам с магги. Вы лучшие полицейские Дордании, иначе вас не отобрали бы для участия в ритуале. Так докажите это. Поймайте преступников, парни. Мы со столичным полицейским одновременно кивнули, и лорд Блэкстон сделал шаг назад. Лукас прошёл вдоль линии круга, устанавливая в плоские чаши камни. Он попросил магги подойти к кристаллу целителей. А я встала рядом с Соком Провидцев. Сам лорд Сейверс остановился у камня стихийников, заметив, что этот артефакт, окружённый изумрудное сияние, поинтересовалась: "А почему камень светится? Он единственный из всех активирован. Артефакт признал хранителя, Оливера Блэкстона. Два других камня ждут своего часа", услужливо сообщил Аристарх Гудвич. а затем протянул нам листки. Здесь слова заклинания. У вас, мистер Марч, текст из послания Бога Ди. У вас, мистер Маги, из послания Богиня Аполлии. Лорд Лукас, заклинание Ариса и так знает. Я начну. Вы, маги, прочитайте заклинание вторым, Марч последним, добавил шеф Сейверс. Почувствуйте связь с артефактами. С пафосом произнёс распорядитель Гудвич, обращаясь к нам: "Откройте своё сердце и попросите помощи у богов, а затем направьте энергию на получение четвёртого дара. Вы должны желать этого больше всего. Соприкоснитесь с чудом". На последних словах голос седовласого распорядителя музея задрожал, по щеке покатилась одинокая слеза. Старик явно принимал всё близко к сердцу. "Благодарю, мистер Годвич", едва заметно улыбнулся Лукас. "Не знаю, как маги и лорд Северс, я же всей душой желала соприкоснуться с чудом, которое поможет попасть домой". Мой коллега из Аркона внимательно изучал текст, а Лукас перешёптывался с Александром Блэкстоном. Все остальные слушали старика-распорядтеля. Тот что-то увлечённо вещал. Утирая слёзы белоснежным платком, я встала боком к чаше, в которой лежал камень, и прикрываясь листком с заклинанием, достала хронометр, зажав его между пальцами. А затем, с серьёзным видом уставилась на текст послания Бога Ди, который мы вчера разучили с Лукасом. Сквозь окна храма заметила, как небо окрасилось в пурпур. Настало время магии. И глава полиции Ридджини торжественно провозгласил: "Пора приступим к ритуалу". Лорд Сиверс зычным голосом прочитал заклинание. Затем настала очередь маги. Коллега едва слышно проговорил слова послания богини Аполии, а когда закончил, посмотрел на меня. Хриплым голосом Марча из моих уст лилась магия слов. стехия для бесстрашных, ясное знание для мудрых, исцеление для сострадательных, а вместе они сила, пробуждающая последний дар. Если желание велико, магия подчинится. Соедини три камня, открой своё сердце, произнеси слова клятвы, и ты приблизишься к богам, станешь равным им. «Последуешь за ними!» Как только я закончила, око Ди окутал мягкий лиловый свет, кристалл целителей окружило голубое сияние, а от камня стихийников исходило изумрудное свечение. Яркие лучи вырвались из сердцевины камней, устремились ввысь к куполу храма и образовали световую пирамиду. Полупрозрачная иллюзорная стена, словно стекло, отделило нас от присутствующих в зале. Все звуки и голоса смолкли. Вспомнив наставление Аристарха Гудвича, я попросила богов открыть портал перехода. Почувствовала, как тепло разлилось по телу, а кончики пальцев стало покалывать. В тот момент, когда мы обменялись взглядами с Лукасом и Магги, из центра ритуального круга поднялся столб света. Подобное я уже видела в храме Аполлии. Я подошла к световому потоку, всматриваясь и прислушиваясь. Полицейский целитель стоял совсем близко и что-то шептал мне. Может, он нервничает и ищет поддержки? Странный тип. До этого он коснулся моей руки, а теперь отвлекал Лина Марча от серьёзного дела. Вместо того, чтобы быстрее войти в центр круга и положить хронометр, я пыталась отдалиться от коллеги и не столкнуться с Лукасом. Времени было мало, и я всё же решила рискнуть и шагнула вперёд. "Отдай хронометр", расслышал громкий шёпот. Магис схватил меня за руку, ту, где был зажат камень. В голове мелькнула мысль, что возможно, он тоже человек Вивера, или же раскусил меня и сейчас сдаст Лукасу. Ну уж нет. Не для того я мучилась больше двух месяцев с накладным животом Марча, чтобы упустить свой шанс. Сделала рывок, но мужчина не отпускал. Срочно отдай хронометр, так нужно. Он пытался разжать мой кулак и забрать камень. В этот момент мы услышали раздражённый голос Лукаса. Что у вас там за возня, Марч, Магги, Эви, отдай хронометр. Настойчиво требовал целитель и тянул меня в сторону. Лорд Северс сжал моё плечо и гаркнул на ухо: "Вы что творите? Срываете операцию. У нас всего 9 минут, чтобы поймать преступников". Магги чуть ослабил хватку, заметив шефа. А я рванула вперёд, крепко сжав в кулаке хронометр, только бы успеть. Яркие лучи света слепили За спиной раздавались крики Лукаса и Томаса Магги, сопровождаемые глухими ударами. Я не понимала, зачем сыщик из Арконы пытается помешать. Но раз он знал, что под личиной Марча скрывается Эви, а в моей ладони зажат хронометр, значит, тоже был человеком Вивера. То ли он перепутал инструкции, то ли решил перехватить инициативу и выслужиться перед Максимилианом. Мне нет до этого никакого дела. Я хочу вернуться домой. Склонилась к полу, собираясь установить магический хронометр, но световой луч побледнел. Осмотревшись, обнаружила, что нахожусь всё в том же храме в Акадии. Неужели я осталась в дордании прошлого? Удивило то, что ни Лукаса, ни маги поблизости не наблюдалось. Световая пирамида по-прежнему отгораживала ритуальный круг. Я различила какое-то движение, а в следующий момент вздрогнула. Незнакомый мужчина, высокий, темно-волосый, в длинном балахоне подошёл к иллюзорной стене. В его глазах сквозило удивление, смешанное с восхищением. Он что-то пытался сказать, но я не слышала. Мрачный незнакомец заколотил кулаками по световой перегородке, которая сейчас напоминала стеклянную, но магический барьер не дрогнул. Я же недовольно сделала шаг назад, возвращаясь в центр круга. Яркая вспышка вновь ослепила, а потоки воздуха чуть не сбили с ног. Растерявшись, не понимала, что делать. Стоит ли вернуться в храм к незнакомцу, но это явно не музей Аполлия из будущего. А ведь лорд Вивер обещал настроить хронометр на него. Сопротивляясь потокам воздуха, сделала несколько шагов вперёд и опять расслышала голоса. Один из мужчин позвал: "Марч, где вы? Время выходит, дайте руку. Эви, срочно вернись", призывал второй. Кто-то силой схватил меня за плечи, другая пара рук вцепилась в накладные волосы, чем больше вырывалось Тем сильнее меня тянули, ощутила, как маска Марча соскользила по лицу, сползая, а в следующий момент я парила в невесомости и падала, падала, падала. "Нет!" закричала я, сопротивляясь. "Эви, тебе нельзя там оставаться", услышала голос Маги. "Марч, держись, я вытащу тебя", <связывая> донёсся до слуха призыв Лукаса. Сильным рывком меня дёрнули назад, вытаскивая из световой воронки, словно котёнка за шкирку. Я упала в объятия лорда Сиверса, колени упирались в грудь распластавшегося на полу полицейского целителя. "Лин, ты жив?" вроде бы, ответила я, бросила взгляд на Лукаса. У него была разбита губа и отёк глаз. Шеф смотрел на меня с ужасом. "Леди Эви, Сдавленно произнес он. «Эви!» Я расслышала облегчение в голосе Макги. Он выглядел не лучше шефа полиции Реджинии, на лице страшная рваная рана, из которой сочилась кровь. Видимо, пока я находилась в божественной временной воронке, между лордом Северсом и полицейским целителем произошла потасовка. Светящаяся пирамида исчезла, а к нам устремились участники действа и охрана. Я же с тоской взирала на маску Марча в руке Лукаса, дотронулась до разметавшихся по плечам локонов, убедившись, что Эвелин Блэкстон вернулась. Очень надо сказать не вовремя. Кто вы, шпионка? Лукас смотрел на меня с таким презрением, что я была готова провалиться сквозь землю. Он резко поднялся на ноги, увлекая меня за собой, и хорошенько встряхнул за плечи. Ну, конечно. Кем ещё может быть не веста лорда Вивера, только шпионкой. Признавайтесь, что вы сделали с Марчем? Да ничего, она с ним не сделала. Просто слетела маска. Магги встал рядом с нами. А она ни причём. Это я во всём виноват. А с вами будет отдельный разговор, процедил сквозь зубы лорд Сейверс. Вы тоже шпион Вивера. Пойдёте под суд как предатель. Судите только меня, проговорил столичный сыщик подозрительно знакомым голосом, а затем рывком стянул с лица порванную маску. "Вивер!" мы с Лукасом одновременно вскрикнули и застыли в изумлении. Я уже ничего не понимала, лишь то, что Максимилиан лично участвовал в ритуале, пытаясь отобрать у меня хронометр и не позволил остаться в будущем. А я упустила свой шанс. В этот момент услышала радостный вскрик Оливера, пока Лукас и Вивер сверлили друг друга взглядами, родственник уже сжимал меня в объятиях. Эвелин, дорогая моя, как ты здесь оказалась? Уговорила кого-то тебе помочь, но я счастлив, что ты решила остаться с нами. А как Пэт обрадуется? И почему на тебе этот странный костюм? Мне кто-нибудь объяснит, что здесь происходит? раздался грозный рык лорда Александра. Я всё тебе объясню, Алекс. Это наша родственница, Эвелин Блэкстон. Она из будущего, с блаженной улыбкой сообщил Оливер, а по залу прошла волна вздохов. Я спрашивал не о ней, а о нём. И Александр Блэкстон указал рукой на лорда Вивера. Мужчины стояли друг напротив друга. Ненависть отражалась в глазах обоих, Лукас властно произнёс, протягивая к мне руку. Отдайте. Не стало сопротивляться, это было ни к чему. Ражала ладонь и передала шефу хронометр. Это по вашему наущению, леди, пыталась подложить камень во время ритуала, грозно спросил лорд Сиверс у Вивера. К сожалению, это не камень, Лукас. Вивер пытался проделать подобный фокус ранее, за что и был отстранён от участия в ритуале. Я зря решил занять тот случай, наивно полагая, что он отойдёт в сторону. Александр Блекстон забрал хронометр из рук родственника, достал нож и попытался открыть. Неожиданно верхняя часть откинулась назад, словно крышка на часах. Не знаю, как ему это удалось. Ведь мои попытки не увенчались успехом. А лорд Блэкстон, всматриваясь в светлый циферблат, прорычал: "Ну и подлец ты, Вивер. Так и не успокоился. Ты вновь хотел её вернуть, хотел, чтобы она всё здесь потеряла: меня, детей, свою жизнь". Я не понимала ни слова из того, о чём говорил мой дальний родственник. Леди Елена подошла к мужу и взглянула на циферблат. Она побледнела, а затем бросилась с кулаками на Вивера, словно разъярённая кошка. "Серьёзно?" вскрикнула она и залепила лорду Аплиуху. От спокойной, уверенной в себе леди не осталось и следа. Красивое лицо исказило гримаса гнева. "Ты хотел вернуться в прошлое на 13 лет назад и чтобы это изменило, Макс, сделал бы мне предложение руки и сердца?" Так вот знай, я бы отказала. Я не любила тебя. Всё равно выбрала бы путь воровки. Это лучше, чем быть с таким, как ты. Не хочу марать руки. Уведите Вивера и заприте в склепе храма, приказал стражам Александр Блэкстон. Он обнял жену за плечи, и супружеская чита покинула зал. Максимилиана окружила охрана, подхватив его под руки. Но Вивер Очи его смотрел не на свою потерянную любовь, а на меня. В его взгляде было столько боли. Я многое не понимала из обвинений Елены Блэкстон, но ясно одно: Максимилиан Вивер планировал повернуть время вспять и переместиться в прошлое. Он не собирался мне помогать. Хорошо, что рядом был Оливер, иначе я бы упала в обморок. Вы не планировали отправить меня в будущее, ведь так, с горечью в голосе спросила я у бывшего компаньона. Весь этот грандиозный план был не ради любви к науке. Вам было наплевать, что я тоже могла переместиться в прошлое или остаться в этой дардании навсегда. Поэтому вы снабдили меня дарственными и драгоценностями очень благородно. Эви, послушай, всё не так. Я здесь, чтобы изменить план, поэтому пытался отобрать камень, оправдывался Макс. Он даже запинался, что было не свойственно прежде уверенному в себе лорду. Передумали в последний момент, хорошая попытка, лорд Вивер, но я не верю. Это было бы глупо для такого умного мужчины, как вы. Надеюсь, что выполнила свои обязательства. Больше я вам ничего не должна. Слёзы текли по щекам но я не ощущала стыда. «Не понимаю, зачем нужен марч, когда вы и сами прекрасно со всем справились?» Лорд Вивер опустил голову. Кажется, у кого-то закончился словарный запас. Но вместо него ответил Лукас. «Боюсь, таких марчей много. Максимилиан Вивер использовал вас, леди Эви, как и прочих. Вы были для него запасным вариантом». Судя по голосу, лорд Северс злился. А как иначе? Я дважды его обманула, и как верный соратник, и как женщина, которая он имел неосторожность увлечься. У меня не хватало мужества смотреть ни на Лукаса, ни на Максимилиана, тем более выслушивать колкие обвинения одного и жалкие оправдания другого. Я уткнулась в плечо Оливера. Прошу, уведите меня из зала. Дальний родственник, утешая, ласково провёл ладонью по моим волосам и что-то сказал Лукасу. После чего шеф обратился к монаху. Морис, у вас есть свободные кельи? Мы сможем разместить там леди. Монах проведёт, ответил, а Оливер произнёс. Пойдём, Эйвелин, тебе нужно успокоиться. Не волнуйся, мы с Пет не дадим тебя в обиду. Ты наша семья. Я благодарно кивнула и последовала за монахом и лордом Блекстоном в окружении охраны. На Максимилиана и Лукаса старалась не смотреть. На выходе из ритуального зала Макс прокричал: "Эви, всё не так. Я действительно передумал и желал, чтобы ты осталась здесь, со мной". Но его слова больше не трогали. Сердце будто заледенело. Весь тот путь, что я прошла за 2 1/2 месяца, оказался ненужным, бессмысленным, бесполезным. Я проиграла. Как только ощутилась в тёмной маленькой келье, легла на узкую кровать и натянула на голову жёсткое колючее одеяло. Хотелось на время укрыться от этого мира и от суровой реальности, но чувства, чувства я спрятать не могла. Они отзывались пронзительной болью. окрашенный предательством любимого мужчины